Мы стояли уже метрах в двух друг от друга, и сабли наши периодически созваным скрещивались кончиками лезвий. Ни Швед, ни я не делали попыток атаковать. Каждый понимал, что последующая атака станет последней. Как фехтовальщики, мы были равны по умению, навыкам. Швед всё-таки решился напасть. Он крутанул своей саблей Пытаясь выбить у меня оружие из руки, он сделал выпад. Я уклонился, но полностью уйти от удара не удалось. Правый бок обожгло болью, но и я нанёс скользящий удар по его груди, разрызав ему мундир и вспаров кожу и мышцы. Оба сделали по шагу назад, оба взглянули на раны. У шведа кровило сильнее. И он стоял уже не очень уверенно на ногах. Чуствовалась в его стойке некоторая шаткость, неуверенность. Я выхватил из-за пояса пистолет и левой рукой запустил его в голову шведу. Он попытался саблей одвить летящий в него пистолет и приоткрылся. Я прыгнул вперёд и вонзил саблю ему в живот, с оттягом резанул вниз и отскочил назад. Швед немного постоял, помутневшим взором уставился на вывалившиеся кишки и рухнул навниз. Фу, вымотал он меня. Я прошёл к груде тел на дороге, с одного из убитых снял кожаный ранец, перевернул его, высыпав на дорогу всё содержимое. Ага, вот и нарезана на полосы голштейна. Идя в боевой поход, воины русские, шведы, немцы, литвины брали с собой чистое бельё, холстины для перевязок, ну и личные вещи. Я перевязал рану и почувствовал себя несколько увереннее. Подобрал ранец, обошёл всех убитых. Пистолеты, в том числе и свой, я побросал в ранец и надел его на плечи. Сабли вложил в ножны и перетянул их снятым со шведа поясом. Получилось почти вроде вязанки дров. Нажовы вытащил из тел убитых свои ножи, обтёр их о мундиры шведов и вернул в ножны. Затем вывел на дорогу лошадь убитого шведа и поднялся в седло. Дронул каблуками сапог бака коня и поехал в Псково. Каждое движение отдавалось болью в раненом боку. Вдали показался Псков. К нему тянулись люди из ближних деревень и посадов. Ворота были открыты. Но на стенах я увидел суетящихся оратников. Оповещены стало быть, готовятся отразить нападение. Сзади где-то вдалеке послышался тяжелый топот конницы. Судя по гулу, войско большое. Я хлестанул коня. Не хватало только, чтобы шведы настигли меня, когда до города рукой подать. Обернувшись, я увидел, как с грунтовой дороги вырывается и растекается по лугу конная лава. Сотни, а может быть и тысячи всадников. Их стремительно приближающиеся войска увидели беженцы и бросились в панике бежать к воротам. Мне оставалось проскакать еще метров 200-250, когда со стены крепости раздался пушечный выстрел. Тот, в тот неожиданность я пригнулся и припал к шее коня. Мимо меня на небольшой высоте пролетело ядро. Его полет был слышен по шипящему звуку и виден в поставляемой им дымной полосе. Скорее всего, это горел фитиль. За спиной меня раздался взрыв. Со стены донеслись крики и ликования. Я обернулся, и впрямь удачно бомба угодила в самую гущу конной лавы, и теперь там лежали на земле кони и люди. Но лава продолжала катиться к городу. Только тут до меня дошло, что я нахожусь на линии выстрела. Если дадут залп картечью, меня разорвёт в клочья. На мою удачу канонир выстрелил бомбой. Не она прошла выше меня по навесной траектории. Уйти бы в сторону, но это удлинит путь, а времени просто нет. Я продолжал скакать во весь опор, нещадно нахлёстывая коня. Шведский конь был упитан и тяжеловат. Такой может без особых усилий таскать на себе тяжело вооружённого всадника с поклажей. Но ореязвости у него не было. Беобругал невинное животное, битюгино земной. С ужасом я увидел, что ратники начали закрывать ворота. Вот закрылась одна створка, дрогнула и медленно поплыла другая. Эй, меня-то подождите! Я замахал руками, завыв про боль в ране. Ратники на секунду придержали ворота. и я с разгоном влетел в оставшуюся узкую щель. Ворота со стуком закрылись, ратники вставили в пазы дубовое обтесанное бревно, хорошо смазанное дегтем. Снаружи раздались выстрелы, и по толстым дубовым макованным железом воротам застучали пули, не причинив воротам вреда. Я перевел дух. Удалось унести ноги. Эй, мужик, да и ранен, у тебя кровь, указал на мой бок ратник. Знаю. Спасибо, что подождали с воротами. Со стен загромохали пушки. Взять с налёта крепость, ворвавшись в ворота, у шведов не получилось. Я пустил коня Шаган. Пусть тоже передохнёт. Всё-таки я обязан этому тяжеловозу жизнью. На улицах царила суета. К стенам спешили вооруженные псковичи, и я ехал, прижавшись к заборам, чтобы не мешать движению. С колоколем церквей звонили колокола, возвещая о нападении врага. Но весь город уже знал о приближающейся беде, да и как проспишь пушечную стрельбу. Я подъехал к дому купца, ногой постучал в ворота. Наша открыла калитку, увидела меня, охнула, всплеснула руками и мигом распахнула ворота. Я доехал до крыльца, тяжело слез, почти свалился. Ослабел я что-то от кровопотери, да и сил на схватку потратил много. Чувствовал себя как выжатый лимон. Связку сабель бросил на крыльцо. Маша, сними с коня седло и в конюшню, сабли в дом занеси. Я прошёл в дом, с трудом сбросил тяжёлый ранец из пистолетами на пол. Грохот раздался сильнее. С удивлением я увидел в ранце дыру от пули. Но ведь я хорошо помнил, что надевал его на себя целым. Неужели он закрыл меня от шведского свинца? На шум упавшего ранца вышел Илья. Увидев его и окровавленный бок, повязка пропиталась кровью, он закричал: "Дарья, быстро сюда, инструменты лекарские неси, вино хлебные и холстины!" Юрий ранен. Дарья выбежала из комнаты, увидела меня и побледнела. "Быстрей неси", прикрикнул Илья. сам же посадил меня на лавку, стал снимать одежду. Я заскрепел зубами. Дрежь одежду. А чего её беречь? Всё равно от крови теперь не отмоешь. Да и вправду, чего же это я? Растерялся, прости. Илиавытащил из ножен свой обеденный нож, вспорол на мне рубаху, растягнул и снял пояс с ножами и саблей. отбросил в сторону. Я взглянул на рану. Кожа растящена, мышцы под ней тоже, но рёбра целы. Добрюшины удар не достал. Ослабше вет после ранения, не хватило силы на большее. Иначе я бы так и остался в лесу. Рана болезненная, крови течно, но однако не смертельная. Я вымыл руки водой из кувшина, Обильно сполоснул их самогонкой, обработал ею рану. Защипало. Решил шить наживую. Когда еще опьи подействует? Да и голова мне нужна, ясная, не задурманенная. Я взял иголку с ниткой, прошил мышцы, перевязал сосуды, стянул шелком кожу. Оглядел творение своих рук. Немного кривовато получилось, но... Грубоватый будет потом рубец, но шить самому себя неудобно. Вот если бы это была нога, тогда совсем другое дело. С помощью Ильи я перевязался, обмыл руки. — Ну, а вы-то как доехали? — Раз дома, то добрались, успели стражу известить. Тебя ждали, беспокоились. Дарья все место себе не находила. Говорит, надо было всем вместе в боске ехать. Да уж тоже себя корил, что бросили тебя одного в лесу. Так сделанного не вернёшь. Ты выпрыгнул быстрее, чем я сообразил. А чем в лесу всё кончилось? Двое назад ускакали, а остальные? А у них сабли и пистолеты. Я показал на ранце кучу оружия. Сабли к этому моменту Маша уже внесла в комнату. Ты один из всех положил. Выходит так. О, господи, поём я тебя в комнату провожу. Маша, не стой столбом. Постель Юрию разбери, потом покушать и попить, принеси чего. Маша сорвалась с места и помчалась по лестнице.